Восьмая глава. Прошло пять лет. Авроре исполнилось восемь. Девочка хорошела день ото дня и больше не доставляла тётушкам хлопот. Большую часть дня она проводила одна в лесу неподалёку от полянки или, если её всё-таки загоняли домой, играла на чердаке у окна. Пила чай с воображаемыми подружками, болтала с птицами, рисовала. Аврора часами плела венки из маргариток и дарила их тётушкам. Пикси всегда знали, что отыщут принцессу под каким-нибудь деревом, счастливую и улыбающуюся. Но отгроз удивилась тому, что человеческое дитя так любит природу. Сама Пикси, выросшая на болоте, и то не проводила столько времени среди птиц, пчёл, цветов и деревьев. Ей больше нравилось сидеть в уютном домике и мечтать о возвращении в замок или выигрывать в шахматы у ф л и т л и Фисалвид. Одним особенно солнечным днём Аврора пропадала в лесу всё утро. Когда она вернулась к обеду, н о т г р е с настояла, чтобы остаток дня принцесса провела дома. Аврора забралась на чердак поиграть с любимыми тряпичными куклами, которых сшила сама. н о т г р е с в который раз подивилась странному ребёнку, играющему с рогатой куклой и чёрным вороном. С чего ей вздумалось ш и т ь такие фигурки? Впрочем, н о т г р е с не стала забивать себе голову, ей не терпелось победить в шахматной партии. Пикси вернулась за длинный стол посередине комнаты, на котором лежал кусок ткани с криво нарисованными чёрно-белыми квадратами. Перед Флиттл стоял целый ряд грубо выструганных из дерева шахматных фигурок. н о т г р е с нахмурилась. Она ненавидела проигрывать особенно ветреный Флиттл. Дождавшись, когда напарница отвернётся, н о т г р е с ухватила несколько выигранных у неё фигурок, но не успела их спрятать. «Это ещё что такое?» — возмутилась Флиттл. «Ты что, мухлюешь?» Нотграс притворилась обиженной. «Вот еще! Что за гнусная клевета?» «Никакая не клевета! Я все видела! Ты! Да ты! Ты подлая мошенница! Вот ты кто!» «А ты курица!» — завопила в ответ Нотграс. «Вонючая крыса!» — не осталась в долгу ф л и т л а с л и ц а Пикси припирались целую вечность. Казалось, они ни за что не успокоятся. И тут Нотграс н а г о л о в у упала капля. Она с досадой отмахнулась, но следом упала ещё одна. Фея задрала голову. «На потолке сухо. Странно». Со вздохом Нотграс пересела подальше на скамейку. «Кап, кап, кап». Капли с новой силой забарабанили по её голове. Происшествие напомнило Нотграс о том, как противная дождевая тучка однажды преследовала их на вересковых топях. «Совпадение? Вряд ли. Это магия!» н о т г р е с подозрением покосилась на ф л и т л «А ну, прекрати!» «Я тут ни при чём!» «Кап, кап, кап, кап!» Застучали капли с новой силой. «А кто тогда?» «Может, у нас крыша протекает?» — пожала плечами ф л и т л «Так ведь дождя нет!» н о т г р о с показала на окно, за которым голубело чистое небо. «Сама посмотри!» Фиселвид, которая до этого, не вмешиваясь, с удовольствием наблюдала за перебранкой, охнула. «И правда дождя нет». «Вот именно!» — кивнула н о т г р е с в ы вдвоем на меня ополчились, и я!» Тут ей на голову выплеснулся целый поток. н о т г р а с с т у к н у л а кулаком по столу и вскочила на ноги. «Хватит! Кому говорят!» Внезапно все стихло. Пикси выждали. Сверху больше не капало. н о т г р е с уселась обратно, взглянув на потолок. Сухо. Фея улыбнулась. И тут полило снова. н о т г р е с промокла с головы до ног. Глядя на нее, Флиттл и Фиселвид расхохотались. Но тут их самих сбило с ног волной, хлынувшись лестницы. Феи заверещали. «Кто здесь использует магию?» — вопила н о т г р е с я же ясно сказала, никакого волшебства!» Бесполезно. Дождь по-прежнему заливал дом. Вне всякого сомнения кто-то использовал волшебство. о вот только т к Через несколько часов н о т г р а с вышла на задний двор развесить на просушку вещи, которые намочил дождь. А намочил он всё, что было в домике. Ливень прекратился так же внезапно, как начался. Первый этаж полностью затопило. Хорошо, хоть никто не пострадал. Фею мучил вопрос. Если никто из них троих не колдовал, то кто устроил маленький потоп? Вне всякого сомнения, причиной послужило колдовство. Значит, неподалеку бродил кто-то, обладающий волшебной силой. К тому же этот кто-то не прочь подшутить над тремя пикси. н о д г р а с наклонилась за лоскутным одеялом, и тут ей в голову пришла страшная мысль. Что, если рядом Малефисента? Вдруг рогатая колдунья за ними наблюдает? Нет, нет, не может быть. Целых восемь лет от нее не было ни слуху, ни духу. н о д г р а с решила, что только сама себя накручивает. Никто не знал, что они поселились в лесном домике. Ни король, ни Малефисента, ни ее приспешники. Да и что темная фея может сделать Троимпикси или Авроре? х у д ш е она уже сотворила. На принцессе лежит заклятие. Им приходится прятаться здесь в надежде, что Аврора сумеет перехитрить судьбу. Нотграс покачала головой. Нет, Малефисента тут ни при чем. Она сейчас далеко от них. Аврора в безопасности. Осталось продержаться всего 8 лет. Вот бы еще девчонка прекратила разговоры с воображаемыми друзьями. Она все твердит, что любит милую тень, которая следует за ней повсюду. Да уж, принцесса Аврора и в самом деле очень странный ребенок.